«Глава 51. Артур, ты так и не рассказал, зачем ты остался вчера у Капинуса?» Рита повернулась на бок. Она была так красива. Выступающие ключицы, слегка прикрытые одеялом, приковывали взгляд Артура. Он не хотел сейчас говорить о Капинусе и расследовании. «Давай потом». Он улыбнулся и придвинулся к ней ближе. Хотелось забыть обо всём. Быть только здесь, только с ней, только в этой спальне, только в этой квартире. Помнишь пятый курс? Скажи, почему ты тогда ушла? Тебя до сих пор мучает этот вопрос? Ты оборвала со мной все связи? Хочешь правду? Я не могла тебе верить. И ты был слишком самоуверен. Не то, что сейчас, да? Он прищурился... Вспоминая вчерашний первый поцелуй. Рита рассмеялась, а Артур был счастлив, что она здесь с ним спустя столько лет. «Я хочу, чтобы ты верила мне, Рит. Я хочу быть с тобой». «Не уходя от ответов. Расскажешь мне всё за завтраком». «Согласен». Конечно, Артур не готовился к приходу такого важного в его жизни человека – поэтому в холодильнике был стандартный холостяцкий набор, но даже из этого он нашёл чем порадовать Риту. Он налил в ковш молока, добавил овсяных хлопьев, сахар и, удивляясь тому, что сам варит с утра кашу, улыбнулся себе. Когда Рита вышла из душа, в тарелках на столе стояла украшенная банановыми кружочками овсянка, варёные яйца, разрезанные пополам, и чай, обычный чёрный чай в пакетике если бы только Рита понимала что-то в кофе. Но, увы, чай Артур не пил и радовался тому, что сумел отыскать его на своей кухне. Рита вышла в его футболке, нижний край которой был ей почти по колени, идеальная ночная рубашка. А Артур уже представлял в своих мыслях, боясь их спугнуть совместную жизнь с ней. Бывает же так. Бродячий одинокий волк в одну секунду превращается в домашнего верного пса. И что самое главное, довольного пса. Рассказывать нечего. На самом деле хорошо, что ты позвонила вчера. Артур виновато улыбнулся. Я немного прижал его. Я чувствую, что Капинус что-то скрывает. Ты видела, как он издевательски улыбался и ходил за нами. Артур. Она очень нежно произнесла его имя. «У нас нет ничего на него. Значит, будем искать. Сегодня я снова приду к нему. Я не отвяжусь от него, пока он не расскажет, куда ездил. Нет, ну ты представь, он любит кататься по трассе. Такого бреда я еще не слышал за все время работы. Вывод? У него нет алиби». «Хорошо. Но ты можешь мне обещать, что мне не прилетит за твои действия? Может быть, Капинус уже в прокуратуре пишет на нас заявление. Ты не думал об этом?» «Я его и пальцем не тронул. Обещаю, что проблем не будет. Запомни свои слова. Я тебе сейчас верю». Она посмотрела на него очень серьёзно. Артур это понимал.